бета -тестеры. Эпизод 9. Защитники Отечества. Часть 3. Миссия 03. Зеленый террор. База ПВО имени товарища Чкалова. 18 ноября. 10.12. Реального времени. Следует также отметить, что за истекший период работники научного и технического отделов Не только выполнили, но и перевыполнили план по самогоноварению обеспечивая родную контору все новыми и новыми литрами экспортного товара. В связи с чем предлагаю присвоить бригаде техников почетное звание коллектива ударного труда о научному отделу. Ксенобайт запнулся, оторвался от солидной стопки распечаток и обвел хмурым взглядом конференц-зал. Обстановка в нем была вполне стабильная, Царил приятный полумрак, где-то на противоположном от трибуны конце длиннющего стола в расслабленных позах мирно дремали тестеры. За спиной ксенобайта висел цветастый плакат с какими-то графиками. Глаза программиста нехорошо сузились. Глядя в упор на Мелису, он произнес «Научному отделу предлагаю выписать премию в размере двух месячных окладов». Мелисса подскочила на стуле, замотав головой, и бросила в сторону Ксенобайта свирепый взгляд. — Какую еще премию? Из каких фондов? Зачем? — Шутка! — ледяным тоном процедил программист и взмахнул рукой. Перед Макмедом в стол воткнулся здоровенный скальпель. Снайпер даже не вздрогнул, продолжая хранить на лице выражение вежливой скуки. — Бонзай, где там эти дезертиры? — сурово спросил Ксенобайт. Как ни странно, ответом ему была тишина. Напряженно вслушавшись, Ксен уловил слабые, потусторонние голоса. — Чего-нибудь закусить, брать? — Ну, прихвати сухариков. — Махмот, прихвати мне какой-нибудь сок, ладно? — донесся голос внучки. — И Жигулевского не бери. Возьми что-нибудь попроще. Ксенобайт со свистом втянул в грудь воздух, делая руками замысловатые пассы. Выдохнул. Снова медленно вдохнул, прикрыл глаза и вдруг завопил так, что качнулась кафедра. «Бонзай!» Мелисса рефлекторно кувыркнулась со стула. Где-то сработала сигнализация, застывшие тела ходоков накренились. Дверь распахнулась, в нее сунулся удивленный бабайота. Бросив один взгляд на ксенобайта, он икнул, пробормотал «Сайонара!» и быстро захлопнул дверь. «Ты что-то сказал?» — послышался голос Бонзая, спешно вернувшегося к микрофону. — А ну-ка, заворачивай этого собравшегося за пивом ренегата! — прошипел программист. — А ты что, уже закончил свой пахальный доклад? — Я даже вступление не дочитал. — Ага, а большая часть аудитории уже разбежалась. — Сурово заметил Бонзай. — Ксен, ладно, Макс с Махмудом, они закаленные бойцы, но внучка! — Пожалел бы ребенка. — Даже я чуть не заснул, слушая эту нудотню. — Между прочим... Именно она попросила меня сделать доклад о достижениях современной науки. Она просила тебя всего лишь рассказать, что именно ты сам исследуешь. Порядок разработок, дерево технологий. Ей же статью писать. Ну? Что ну? Ты уже 15 минут вещаешь, как на пятом пленуме, о том, как наши корабли бороздят Большой театр. Кстати, не бороздят. Как летали на списанных мигах, так и летаем. В общем так. «Если пообещаешь, что будешь краток и по делу, я возвращаю ребят. Если нет, я твой голос на колонке вывожу, и мы хоть пивка тяпнем, пока тебя слушаем». После непродолжительной перепалки Ксенобайт вернулся на трибуну и обвел убийственным взглядом зашевелившихся коллег. Не сводя с них взгляд, он снова взялся за стопку листов со своим докладом. На миг задумавшись, перелистал ее и решительно скомкал. «Буду краток». Холодно процедил программист. У нас все зашибись. Бабата, ну что тебе? Сунувшийся в конференц-зал псионик, извиняющимся тоном сообщил Шайтан на радаре! Тестеры заметно оживились. Даже сокращенный вариант доклада, кажется, если и не отменялся, то, во всяком случае, откладывался. Ксинобайт побагровел и, саданув по кафедре ногой, угрюмо направился кружейный бормоча Ну, сами нарвались! Место крушения НЛО номер 109. 18 ноября, 10.28, реального времени. Доберман, бери вон тех двух дятлов и занимайте оборону, ты понял? Только оборона не атаковать. Но всех, кто сунется в клочки, понятно? Так точно. Магорич, на позиции. Бабайота за мной. Можем начинать. Внучка глянула на дисплей камеры и дала отмашку. На лице милисы только что мрачном, зажглась точно лампочка приветливо-обаятельное выражение. Стоящий рядом ксенобайт явно через силу растянул физиономию в зверском оскале. Наверное, это должно было означать улыбку, но смотрелось довольно страшно. — Здравствуйте, дорогие читатели! — проворковала милиса. Мы ведем свой репортаж непосредственно с поля боя. Как вы помните, мы собирались рассказать вам немного о ведении научных разработок, но наш заведующий научной секции здраво рассудил что, быть может, теоретическая лекция будет суховатой и скучной для любителей динамичных вертыгр. Мелисса бросил ехидный взгляд в сторону Ксенобайта, улыбка которого все больше и больше напоминала оскал акулы, пытающийся перегрызть трансатлантический кабель. Так что вместо занудной лекции мы решили показать вам, как выглядит наука на практике. Профессор Ксенобайт, вам слово. Взгляд Ксенобайта, кажется, оставлял за собой обугленные полосы. Скрипнув зубами, он проговорил. «Ну, чего там? В общем, свинтили мы тут с ребятами одну дуру. Сейчас глянем, как она работает. Если работает нормально, мы потом постараемся разобраться, как она работает». Программист бросил мстительный взгляд в сторону милисы которая из-за плеча внучки как раз цитировала семафорной азбукой «Избранные места из молота ведьм», объясняя, что именно сделает Синабайтам, как только он выйдет из кадра. Ухмыльнувшись, программист сдернул брезент с какой-то конструкцией. Штука выглядела устрашающе. Отдаленно она напоминала старинный фотоаппарат с огромным объективом из керамической водопроводной трубы. На лице ксенобайта отразилась нежность. Перекинув ремень аппарата через шею, он с заметным трудом приподнял его и плотоядно оглянулся. «Конечно, это пока просто прототип». Мы еще поработаем над эргономикой, задумчиво пробормотал он. Ручку сбоку приварим, например. Так, бобойота, я. Ну-ка достань нам какого-нибудь шайтана для вивисекции. Бот, внимательно оглядевшись по сторонам, махнул рукой. Через пару минут вся компания стояла перед потрепанной летающей тарелкой. А, то что нужно? Посеял Ксенобайд. «Знаю этих гадов, до да последнего кто-то в тарелке прячется. Ну, сейчас мы...» «Ксен, ты с этой дурой там в коридоре не развернешься!» С беспокойством заметил Махмуд. «А мне и не надо. Сейчас глянем». Лежащая на брюхе тарелка напоминала здоровенную восьмерку. Тестеры прекрасно знали этот тип кораблей, так что программист уверенно направился к одному из входов. Установив напротив металлической двери небольшой штатив... Он пристроил на него свое творение, точно стрелец временного Ивана Грозного, пищаль. «Мы пока другой выход по покараулим», — перемигнувшись с Макмедом, заявил Махмуд. Ксеномбайт махнул рукой. Оба ходока, с тревогой поглядывая на устройство, резво отбежали на солидное расстояние. «Э-э-э», улыбаясь в камеру, произнесла милиса «Профессор, а позвольте вопрос по теоретической части. Валяй». «А оно не долбанет?» «Еще как долбанет». Его ж для этого и делали. Нет, я имею в виду прямо тут. Прямо тут? Не должно. Может, нам лучше отойти? Не-не, оттуда плохо видно будет. Все готовы? Пресса готова? Эй, инопланетяне! Улыбайтесь. Вас снимают скрытой камерой. Прежде чем милис успела еще что-то сказать, Ксинобайт со скрежетом потянул на себя какой-то штырь, торчащий из трубы. Устройство взвыло и начало мелко трястись. милиса зажмурилась. Но больше ничего не произошло. милиса осторожно приоткрыла один глаз, потом другой. На ее лице появилось весьма мрачное выражение. — Алло, доцент! — ледяным тоном прошипела она. — Это что, все? Я-то думала... — А теперь! — неожиданно проговорил Ксенобайт. «Поехали — Поехали! С этими словами... Программист решительно повернул вниз оттянутый стержень. Аппарат содрогнулся, замер, внутри него что-то негромко булькнуло. Секунду стояла звенящая тишина, потом из трубы с ревом ударил поток раскаленной плазмы. Начисто снеся люк и солидный участок обшивки вокруг него, поток скрылся где-то в тарелке. В двух местах как раз над двигателями ее крыша вспучилась, второй люк сорвал из петель, из него ударила ревущая струя пламени. Мелисса так и осталась стоять с разинутым ртом. Махмуд с Макмедом, выглянув из-за дерева, в которое вонзился вышибленный из тарелки люк, синхронно стянули каски и провели рукавами по лбам. «Круто!» — в полном восторге завопила внучка, опуская камеру. «Ксен, шарахни еще раз!» «Не надо!» — замахала руками Мелиса. «Ксен, дубина, там же... там же двигательные установки были, топливо, навигационная система!» Махмуд тем временем осторожно заглянул в остывающую тарелку. Пробормотав что-то вроде у как все запущено!», он скрылся где-то в ее недрах. Через пять минут он появился, неся в руках обугленный череп Мутона. «Бедный Йорик, это все, что осталось. милиса держи, продашь как череп снежного человека, ксен. Из чего ты эту хрень смастерил? Внутри даже перекрытие посносило. Над двигательными отсеками дыра в потолке». «Убытки, убытки какие!» Горестно застонала милиса «Ксен, ты маньяк!» «Наука — страшная сила!» Зловеще усмехнулся Ксенобайт. «Эй, умники!» Раздался вдруг обеспокоенный голос Бонзая. «Закругляйтесь там! Тут у меня на радаре что-то... Хм... Что-то здоровое!» Ходаки обеспокоенно переглянулись. Неожиданно Бабайотов встрепенулся и, сурово ткнув пальцем в кусты, провозгласил. «Шайтан!» Все похватались за оружие. Из кустов нерешительно вышел здоровенный мутон. Бросив долгий, тоскливый взгляд на искореженные остатки своего корабля, он нервно хихикнул, решительно отбросил оружие и, встав на колени, заложил лапу за голову. «Шайтан паникует!» — хладнокровно пояснил Бабайота. Тяжело вздохнув, Махмуд подошел к мутону и отработанным движением заехал ему по затылку прикладом. Мутон ткнулся в траву. С неба раздался голос Миссия завершена. База ПВО имени товарища Чкалова. 18 ноября, 1012 реального времени. Когда милиса заявила, что покидает базу для того, чтобы снять репортаж о достижениях науки, Бонзай лично зашел в игру, чтобы ее подменить. И вот теперь он сидел в вип-зале, задумчиво разглядывая фонтан. Ксен, чего? А почему вода не течет? Ксенобайт вытаращился. А какая разница? Сломался, наверное. Как думаешь, его можно починить? Тестеры переглянулись. У капитана солнечный удар, или скорее маразм, выдвинул версию Махмуд. Куда бы его макнуть? Отставить, сурово оборвал банзай. Ладно, давайте к делам. Как вам последняя миссия? Вяло как-то, зевнул Махмед. Противник все больше прятался. Если бы не ксенобайтовская клоунада, было бы совсем скучно. — Кстати, что то там говорил насчет того, что кто-то там собирался на прогулку? — буркнул Махмуд. банзай почесал затылки. Потом мрачно проговорил. — Пока вы там развлекались, я заметил кое-что на самом краешке радара. Несколько кораблей в боевом построении. Если предположить, что построение было симметричным. Там было восемь тарелок. У тестеров подваливались челюсти. — Два шустрых разведчика, пять истребителей, а в середине что-то здоровое. Просто огромная Транспортный конвой! Плотоядно облизнувшись, выдвинула версию Мелиса. Бонзай пасмурно глянул на нее и покачал головой. С одной стороны, зачем иначе ему конвой, с другой? С другой стороны, что-то мне эта штука на нервы действует. Вопрос в другом, холодно заметил Ксенобайт. — В любом случае, что мы с этой штукой сделать-то сможем? Как что? Взмутилась Мелиса. Если это транспортный конвой! Представляешь, сколько добра он везет. Топливо, приборы. — Извину, истребителей, — перебил программист. — А у нас пока на ходу всего два истребителей и пара тунгусок. Какое-то время в зале царила тишина. Все так Эдок эдак прикидывали на варс предполагаемого транспортного корабля. Все артефакты инопланетной технологии продавались за границу, то есть за валюту. Да, крупный корабль мог бы стать огромным подспорьем в хозяйстве. — Он нам не по зубам, — вынес вердит Махмуд. — Да мы их и догнать-то не сможем. — Ксен, это ты во всем виноват, — решительно заявила милиса Вот это новость, — возмутился программист. — Я-то тут при чем? А притом, вместо того, чтобы этот свой фотонный таран разрабатывать, лучше бы занялся улучшением наших истребителей. — А знаешь, сколько всего надо изучить, чтобы разработать первый истребитель на основе технологий пришельцев? — А производственные мощности? Ты что, думаешь, я... Тебе тут в подвале одним напильником самолет выстрогую? — Ладно, забыли, — вмешался Макмед. Хотя то, что этот чертов конвой мелькнул на радаре, плохо. Теперь получается, что мы знали, но никак не отреагировали. Это пойдет в минуса. — Что за день такой? — сликнула милиса Сплошные убытки. — Дилемма, — задумчиво пробормотал банзай. Конвой по всей стратегии надо брать, а брать ты и нечем. Разве что придумать какую-нибудь гадость которую даже программисты Самара не предусмотрели. Что-нибудь этакое, извращенное. — Ксен, — требовательно заявила внучка, — ты же у нас специалист по гадостям. Срочно придумай какую-нибудь. — Ну, скажешь тоже. Срочно придумай, — сварливо проворчал Ксенобайт. — Это же не ломом махать. Это процесс творческий. Эх, внучка, ничего ты в гадостях не понимаешь. Это же как поэма, порыв души, полный благородного безумия. Сочетание интуиции и точного математического расчета. Что-то, чего не мог учесть гениальный, но, увы, застывший полет фантазии программистов условного противника. Что-то... Неожиданно Ксенобайт запнулся и замолчал. Взгляд его устремился куда-то в бесконечность. Пальцы медленно шевелились. Наконец он заморгал, устремив на коллег удивленный взгляд. Хм... А ведь, кажется, придумал... «Бонзай, с какой скоростью двигался этот конвой?» Место посадки НЛО номер 110. 18 ноября, 10.31 реального времени. «Ксенобайт, это была идиотская мысль! Но ведь ты ее одобрил. Оттуда она не казалась такой идиотской. А теперь я тебе говорю, знаю, знаю, но она и должна быть идиотской. Разве ты до сих пор не понял, что в нашем безумном мире только абсолютный идиотизм является. «Ксен, закрой пасти рули!» — взуил Макмед. План Ксенобайта был, что называется, достаточно сумасшедшим, чтобы сработать. Во всяком случае, все поначалу настолько обалдели, что ни одного разумного возражения найти не смогли, а потом... потом не смогли найти возражения цензурных. Впрочем, тогда уже было поздно. Итак, план был прост. Ксенобайт предложил попытаться настигнуть конвой по земле. Если двинемся достаточно резво, скоро его нагоним. — И перегоним. А дальше-то что? — раздраженно осведомился Махмуд. — А то, что рано или поздно ему придется сесть. — Ну, зашибись, — проворчал Махмед. — Сядет-то он уже на базе. По крайней мере, найдем еще одну базу пришельцев. А если повезет, угоним у них тарелку. Вот тут-то всех заклинило настолько, что идея показалась понятной, простой и вполне логичной погоню снарядили настоящий военный джип, трофей, захваченный на вражеской базе при памятном налете. До сих пор милиса не давала его трогать, хотела продать. Но по такому случаю... «Эх, как это все не вовремя!» — причитал Махмуд. «Наши лучшие кадры снова в учебке. Мак, гранатометы берем!» «Брать только самое необходимое!» — отрезал Ксенобайт. «В первую очередь запас горючего! Быстро, быстро! Тащите канистры!» В общем, на мессию в результате отправились Махмуд, Макмед, Ксенобайт, Магарыч, Доберман и Бабайота. На базе остались два бота недавнего призыва. Джип оказался машиной хоть и вместительной, но не резиновой, если учесть еще и арсенал с боеприпасами, не говоря уже о горючем. По мере отдаления от базы плотно спрессованный коллектив тестеров, похожий на выехавшую на стрелку бандитскую бригаду, начал рождать другие гениальные мысли. Ксен, а вот скажи, ну догоним мы их. Что помешает истребителям просто шарахнуть по этой заколдобине? Ксенобайт всерьез задумался. — Хороший вопрос, — пробормотал он. — Сдаюсь. — Что помешает? — Идиот! Вертай назад! — Ни в коем разе, — прогудносил откуда-то Макмед. — Мелиса нас растерзает. Так что теперь либо со щитом, либо на щите. — Не боюсь, мужики, а пока наши аглоеды дебота на пилотов выучились, с десяток боевых вылетов наработал. У тарелки туго с нижним обзором. Да и вряд ли они рассчитаны на поражение наземных целей. Джип хоть тресни, ничего тарелки сделать не может. Так что на него и триггер, скорее всего, не сработает. Шайтан! Основной навигационной системой бравому экипажу служил сидящий на капоте с невозмутимостью истинного самурая, верный Бобойота. Для пущей безопасности его примотали к машине, чем только могли. Теперь, почуяв врага, Бобойота точный Ви указывал на него пальцем с точностью компаса. «Молодца, Бабайота! Вернемся домой колбасой накормлю!» Мрачно ухмыляясь, пообещал ксенобайт, вдавливая в пол педаль газа. Бабайота только сурово хмурился. Безумная гонка продолжалась еще минут десять. Махмуд, глянув в окно, заметил. «Слушайте, либо наш Бабайота притомился, либо наша дичь пошла на снижение. И вправду, указующий перст псионика неуклонно уменьшал угол наклона. Наконец его рука уверенно замерла параллельно земле». Проехав еще немного, Ксенобайт остановил машину. «Выгружаемся!» Отряд единым блоком вывалился из машины и быстро расхватал оружие. Одеты все были в лесной камуфляж, лица вымазаны маскировочной пастой, трофейные натовские каски обтянуты маскировочной сеткой, свотнутыми в нее ветками и травой. Оглядев друг друга, тестеры, точно ожившие болотные кочки, гуськом побежали в указанном бабайоте направлении. «Что же?» Вскоре они действительно увидели приземлившийся корабль. В нем было четыре яруса, каждый размером с небольшой стадион. «Какой же он... <кхм> огромный!» — сдавленно пробормотал Махмуд. «Это все уже почти наше, мы богаты!» — с энтузиазмом ответил ему Ксенобайт. «Почему стоим-то, граждане?» — задумчиво проговорил Макмед. «Операцию планируем», — тут же нашелся Ксенобайт. «Да я не про нас, я про них». — раздраженно пояснил снайпер. — Чего они тут-то застряли? Тестеры тяжело задумались. — Какая разница? — махнул рукой Махмуд. — Пошли, пошурудим по их складам. «Погодите — Погодите! — раздался голос Бонзая. — Дайте мне оглядеться. — Хм... Дайте какого-то из ботов. Магарыч — Магорыч! позвал Махмед. — Пробегись-ка вокруг. — Только тихо, понял? Боец кивнул и скрылся в кустах. Тестеры продолжали нервно лежать, пока он не появился с другой стороны. — Не понимаю, — признался банзай. Наземного развертывания не вижу. Корабли прикрытия совершают там наверху какие-то странные эволюции. Они по очереди садятся на крышу большого корабля, потом взлетают. Мутно все это. — Ладно. Мы что-то делать будем. Или так? Костерок запалим? На гитарке побринчим? — раздраженно спросил Ксенобайт. — Ладно. Если я не ошибаюсь, в этих колоннах лифты... — Хм... Махмуд, Макмед... «Берите своих подопечных. Ваша колонна ближняя левая. Ксен! Твоя ближняя правая. Ты работаешь по тихой схеме, мальчики, как получится. Ну, пошел!» Тестеры тихими тенями метнулись к колоннам. На миг, прижавшись к обшивке и переглянувшись, они синхронно вошли в активные зоны. Люки послушно распахнулись. «Мы на месте. Тут и вправду только лифт на второй этаж», — буркнул Махмуд. «Аналогично», — рапортовал Ксенобайт. «Ладно». «Махмуд, поднимайтесь на второй ярус!» «Чисто!» — доложил спустя пару минут Махмуд. «Ксен!» «Все тихо!» «Ладно, Ксенобайт, очень осторожно высунься и найди себе, где затихариться!» «Тут темно?» — недовольно проворчал программист. «Что они, электричество экономить, что ли?» «Мол, если игроков нет, так и...» «Замолкни!» «Махмуд, выдвигайтесь!» «Тут тоже что-то вроде аварийного освещения. Темно как?» «Отменить!» «Ваша задача — найти рубку управления, и обеспечить Ксенобайту туда безопасную дорогу». «Странно. Не видать никого». «Кажется», — задумчиво заметил Ксенобайт, «не сработал триггер начала боевой операции». «Похоже. Вот и постараемся, чтобы он не срабатывал как можно дольше. Махмуд, что там? Нашел рубку?» «Ять!» — ругнулся Махмуд, спотыкаясь обо что-то. «Не, судя по эху, трюм нашли». «Да?» — заинтересовался Бонзай. И что везем Сейчас гляну. Да где же у них выключатель-то? Мак, в тени сюда наших раздолбаев и прикрой дверь на всякий случай. Так? Ага, кажется вот. опа В эфире повисла мертвая тишина. Так что везем-то? С беспокойством осведомился Ксенобайт. Да хрена мутонов везем. Осипшим голосом сообщил Банзай. НЛО номер 110. 18 ноября, 11:03 реального времени. Так, тихо проговорил Ксенобайт. Граждане, только спокойно. Не вздумайте хвататься за оружие. Сколько их там? С полсотни будет. Зачем так много, а? Ну зачем? Ой. Послышалось гудение, пол под ногами стал вибрировать и слегка накренился. Бонзай! А, банзай? А мы того. «Кажись, отчаливаем куда-то», — сообщил Махмуд. «Без паники, граждане, без паники!» «Махмуд, что там мутоны делают?» «Сидят». «Хорошо, вот и вы присаживайтесь, не столбите там». «В таком виде вполне за своих сойдете». «Куда летим-то? Откуда нам знать?» Логично. Э -э Ну, я, кажется, все понял, товарищи. Это не транспортный корабль, а десантный». «То есть эти мордовороты — это еще и десантура?» «Мама! Остановите, я слезу! Сидеть!» — рявкнул банзай. «Кто дернется, того первого бить и будут, учтите!» Вдоль всего трюма были установлены длинные скамьи, на которых тихонько и смирно сидели ровным рядком мутоны. Тестеры скромно устроились рядышком и, кажется, легко были приняты в компанию. «Так, Махмуд, Макмед, главное, держите себя в руках. У вас ситуация уже определилась и стабилизировалась. Тебе легко говорить, разговорщики. Ксен!» «Ксен, как ты?» «Я не в курсе, тут темно». «Включи свет». «Спасибо. Что-то не хочется. Вон одни уже включили». «Что? Так и будешь сидеть в темноте?» «Так и буду. Многие знания рождают многие скорби». «Так и будешь сидеть в темноте? В которой, быть может, к тебе со всех сторон подкрадываются всякие инопланетяне с самыми грязными намерениями?» Щелкнул выключатель. Комната, где засел Ксенобайта светилась. Программист с укором глянул настоящего выключателя Байоту. Ты чего? Страшно — Страшно! — смущенно доложил Бот. — Ну вот, дожили, — проворчал Ксенобайт. — Ладно. Ага, похоже, склад какой-то. — Ксен! — слабым голосом проговорил Бонзай. — На чем это ты сидишь? — Эпс, э, не знаю. Что-то круглое. — Хм. Но я не знаю, может, это, конечно, предрассудки. — «Бонзай, у тебя есть версия?» «Есть». «Говори». «Лучше не надо». «Как ты сам заметил, многие знания...» «Говори!» «Ну, в общем, если сравнивать с первой игрой этой серии...» «Ну?» «Похоже, это кибердиск». С минуту Ксенобайт молчал. Потом задумчиво проговорил. «А, ну как же... Помню...» <говорим> — Да, довольно неприятные штуки, если подберутся близко. — Ну да. — А он уже очень близко. Так что ты того лучше не дергайся. — Гаси свет, бабаёта, — вздохнул Ксенобайт. — Садись вон тут, на соседний кибердиск, и повторяй. ом пады хум -м. Террор. Новосибирск. 18 ноября. 11.10 реального времени. Полет, в общем-то, шел тихо и гладко. Единственное, что очень нервно. «Все нормально, мужики! Кажется, на террор летим!» С фальшивой бодростью сообщил банзай. «Что в этом нормального?» Истерически хихикнул Махмуд. «У Дубермана уже, вон, нервный тик начинается!» «Спокойно, ребята, спокойно!» «Ксен, как у тебя дела?» «Хум!» «Чего?» «Хом!» — послышался голос Бабойоты. «Нет, не так. С чувством надо, с чувством! Хом! Хом!» «Хорошо. Освободись от мыслей. Стань пустой. Очисти свой разум. Ом!» «Так, тут у нас, кажется, прикладной дзен-буддизм. А что нам еще остается?» «Философски заметил Ксенобайт. Вот долетим куда надо. Миссия начнется, триггер сработает». «Вот смеху-то будет!» «Отставить пораженческие настроения!» Корабль плавно сбавил ход и, качнувшись, замер. «О! Кажись, прилетели!» Часть мутонов решительно встала. Тестеры, судорожно вцепившись в личное оружие, продолжали сидеть. «Подъем, орлы!» — подсказал банзай. «Спасибо, мы лучше так посидим». «Нет уж, лучше вставайте». «Не, а чего? Вон мужики тоже сидят». «Махмуд, не действуй у меня на нервы, а?» Вздохнув, бойцы встали и гуськом направились вслед за колонной мутонов в просторный зал, очевидно, что-то вроде грузового лифта. Секунду спустя туда важно вплыли два кибердиска. На одном в позе лотоса, полуприкрыв глаза и сложив пальцы щепотками, парил Ксинобайт, на другом бабайота. Из разных коридоров в лифт подтягивались и другие инопланетяне. «Так, дайте-ка я вас посчитаю» вздохнул Бонзай. «Десяток мутонов». <смех> «Интересно, а нас за мутонов подсчитали?» хихикнул Махмуд. «Два кибердиска, два...» «Хм... А это еще что за Реоперы, что ли?» «Ладно, пусть будут. Скорее всего, это только первая волна». «Ох, святой Ипатий!» «Что там?» нервно зазирался Макмед. «Крисолиды», вздохнул банзай. «Вот их нам только не хватало». — На первом же терроре это нечестно! — Честно, нечестно. А так оно и есть. — Так, сообщения о терроре еще нет. — Какие будут предложения? — Мрачно спросил Махмуд. Вместо ответа Ксинабайт, не меняя позы, вытащил из-под сумка гранату и, выдернув чеку, сжал предохранитель. — Ксен дело говорит, — согласно кивнул Макмед, повторяя его жест. — Пробиваться будем скопом или в рассыпную? — В рассыпную. Каждый ведет своего бота. — Ну... Кажется, пол под ногами замигал. Начинается. Три, два, один. Еще раз один. Я сказал один. Я не понял. Пол под ногами исчез. Все общество ухнуло вниз. Джеронимо! Можно считать, что выход с цыганочкой удался вполне. Перед самой землей весь десант очень деликатно затормозил. Как только пришельцы коснулись Земли, Бонзай возвестил. «Есть сообщение о терроре! Миссия начита". Мутоны, кажется, прозрели. Секунду они потрясенно таращились на тестеров, потом... «Шухер, братва!» — скучным голосом подсказал Ксенобайт, сильно отталкиваясь от кибердиска. Пальба началась вдруг и сразу. Как уже отмечалось, раньше уж кто-кто, а мутоны особым интеллектом никогда не отличались так что первый же их залп, направленный внутрь собственного построения, привел к весьма плачевным результатам. «Ложись!» Грохнули гранаты, в разные стороны полетели клочки зеленой шерсти. Когда дым и пыль немного осели, о тестерах уже напоминали только сверкающие пятки. «Ну, орлы, я вас поздравляю, первую волну десанта вы фактически слили!» «Ты хочешь сказать, что все те мутоны, которые там сидели, в ужасе прохрипел Махмуд, «Будут постепенно сыпаться там на голову?» «Вряд ли. Я думаю, их там просто с запасом, а счетчик отсчитывает нужное количество». «Кстати, а откуда взяться второй волне, если корабль-то тю-тю?» заметил Макмед. «А кто вам сказал, что у него всего один десантный лифт?» «Если я не ошибаюсь, на соседней площади сейчас такое творится, что...» Не успел Бонзай договорить, как из переулка вдруг выскочили два оранжевых существа, напоминающих человеческий торс, на мускулистом змеином хвосте. Оглядевшись кругом, они вскинули плазменные винтовки. — Берегись! Снейкмены! Макмед точно кот взлетел на дерево. Ксенобайт скинул лазерную винтовку, дал короткую очередь, промазал, попытался уйти боковым кувырком. — Окно! Окно! — запоздало завопил бонзай. «Полуподвал — Полуподвал! Раздался звон разбитого стекла, сразу вслед за ним грохот и ругательство парочка змеи-людей переглянулась, кажется, это представление им понравилось. Одобрительно зашипев, они, кажется, позвали полюбоваться представлением еще нескольких собратьев. Попытавшегося было разогнать публику Махмуда, аккуратно прижали к газону ленивым огнем из плазменных винтовок, чтобы не мешал. Макмед, подло ухмыльнувшись, вскинул к плечу винтовку. «Воздух!» — предупредил банзай. Снайпер с Магрычом попадали с дерева точно переспелой груши. Плазменная очередь разнесла в щепки ветку, на которой они умостились. Мимо четким клином проплыли три флоатора. Змеевидные собратья поддержали их инициативу огнем с земли. Стрелки шарахнулись в сторону. Грохот и матерщина подтвердили их приземление на голову Ксенобайту. На несколько минут ситуация стабилизировалась. Только Махмуд с Доберманом то и дело пытались вяло огрызаться. — Ксенобайт, почему не поддерживаешь товарища огнем? — строго спросил Бонзай. «Потому что до окна не достаю!» Зло завопил программист. Бабойот, а пойди сюда!» Пробормотав что-то про мать и двадцать первое прерывание, программист решительно забрался боту на плечи. Теперь его глаза находились как раз на уровне окна. Пришпорив Бабайоту пятками, он направил его к амбразуре. Как раз в этот момент кто-то из Снейкменов в целях общего оживления обстановки швырнул в сторону подвала что-то круглое. Предмет пролетел через окно. Ксенобайт рефлекторно уронил винтовку и схватил его. В глазах мелькнула тоска. Он уже знал, что это такое. — Полундра! — залопил ксенобайт со всей силы, вышвыривая гранату обратно на улицу и, падая на пол, свалив по дороге Магарыча. — Да, граждане, отвыкли мы от уличных боев! — с грустью проговорил Бонзай. — Махмуд, меня зажали у фонтана! Буду ходить через канализацию! — Дурное дело нехитрое! — вздохнул координатор. «Валяй — Валяй! Послышался всплеск. Сдавленные проклятия, Ксинобайт тем временем успел встать и перехватил еще одну гранату. Хорошо справляешься, одобрил Банзай. Ага, чем-то арканоид напоминает. Долго протянешь. Уровни до десятого. Ну старайся, старайся. Маг баррикадирует двери, ваши поклонники, кажется, желают общаться. Неожиданно где-то под ногами раздался Гул. В самом центре подвала звякнула, подскочив металлическая решетка. Нас атакуют снизу! — взвыл Ксинобайт. «Не отвлекайся, на тебя гранаты!» — строго указал Бонзай. «Мак!» Мак переведя свою винтовку на автоматический огонь, направил ее на решетку. То же самое сделал бы Бабайота. Магарыч продолжал баррикадировать двери. Решетка отодвинулась в сторону, из подземелья высунулась грязная зеленая щупальца. «Ловлю, ловлю, ловлю!» — закричал Ксинобайт, перехватывая очередную гранату. Поймав ее, программист потерял равновесие, и заскакал по подвалу, наступив на выползшее щупальце. — Мать-перемать! — раздалось из глубин. Ксенобайт силой метнул гранату, чудом попав в окно и завопил. — Нехчизан! Свои! — Свои, свои! — подтвердил Махмуд. — С руки слезь, гад! К счастью, подвал, кажется, был специально создан для того, чтобы в нем отсиживаться. Тяжелые ящики, ограниченное количество входов, канализацию... «Я бомбанул», — отдышавшись, мрачно сообщил Махмуд, «чтоб за мной не сунулись». Ксинобайт вялым машинальным жестом перехватил гранату и отправил ее обратно. Гранаты появлялись все реже, однако ситуация была патовая. У всех входов терпеливо дежурили инопланетяне, флаторы патрулировали улицу с воздуха. «Должен заметить», — нудным голосом мещал Бонзай, «что в данной тактической ситуации...» Столь стремительный старт оказался скорее помехой, нежели выигрышем. Причина этого кроется в большом численном перевесе со стороны противника и невозможности достаточно быстрой развертки оперативной группы. В будущем эту проблему можно устранить введением резервной оперативной группы. — Кончай, Гундоситя! а? — поморщился Махмуд. — Нам с утра ксенобайта хватило. В любом случае, лично я больше с мутонами в одной тарелке летать не намерен. — Так... «Интернационал» мы уже пели, «Команданты» пели, «Черный ворон» пели. «Что бы еще такого спеть?» — зевнул Макмед. «Похоже, наши вокальные данные не особо впечатлили Снейкменов. Говорят, змеи, они вообще глухие. Это их и спасает». «Не грустите, мужики! Подмога близка!» — хмыкнул Бонзай. Ксенобайт удивлено, скинул бровь. «Подмога? Дед, ты совсем рехнулся. У нас на базе два салаги остались». Да внучка с И из кого ты подмогу собрался делать-то? Сюрприз. Самое главное, что вы компактно собрали врага, не дав ему расползтись по всему городу. И крисолидов уничтожили. Бедолаги не пережили вашего дебюта. Так что где-то снаружи бабахнул взрыв. Потом еще один. Где-то застрекотал пулемет, заработала тяжелая плазма. Ксенобайт, ловко хватившись кончиками пальцев за подоконник, подтянулся и удивленно выглянул из окна. — Хм, это же наш броневичок, — сообщил он. — Только на бронеамбал какой-то абсолютно нереальный, в тельняшке. Народ, кажется, мы лишились аудитории. — О, как непостоянная публика! — ухмыльнулся Махмуд. — Бонзай, внучка там же! — Угу, с камерой. — А куда она без нее? — Снимает? — Да. — Доберман, разбирай баррикаду. Идем на прорыв. Через минуту Тестеры, сметая шквальным огнем деморализованных пришельцев, с громким криком «Ура!» картинно вырвались из подвала. Глянув повнимательнее на перемотанного точно рэмба амбала в тельняшке, Ксенобайт наконец понял, в чем дело. — Братва! — радостно закричал он. — Тендербиев из учебки вернулся! База ПВО имени товарища Чкалова. 18 ноября, 11.36 реального времени. «Ребята! Я так рада вас видеть! Так рада! Я за вас так переживала!» «Не боись, внучка, это же мы! Из какой угодно переделки выберемся!» Гордо выпятил челюсть Махмуд. «Да уж, и все-таки, — вставила милиса Ксен, — это была идиотская идея, понял?» «Зато во времени реагирования на вызов мы, похоже, поставили мировой рекорд», — огрызнулся программист. «Банзе как сказал, что вас десантный корабль занесло? Я уж думала, все!» Перегружаться надо. Вы ведь только с легким снаряжением ушли. Первоначальная идея была просто забросить вам тяжелое оружие и боеприпасы. Встрял банзай. Но вы так лихо все сиганули в тот чертов подвал. Зато Крисолидов первым же залпом положили. Ну да, тоже хлеб, конечно. Главная проблема была в том, что мы, собственно, до последнего момента не знали, куда же вы летите. Вовремя Тендербиев с Диггером из учебки вернулись. Снова вклинилась снучка да «Тендербиев себе такую пачку отъел! На диггера вообще смотреть страшно!» «Ну вот, диггер же у нас, кстати, капитан! А Тендербиев вообще морской котик местного разлива! С двух пулеметов разом палит! не все-таки учеба — это страшная сила!» Маскирующийся под тумбочку телефон-факс неожиданно вздрогнул и с диким скрежетом стал отрыгивать какую-то депешу. Ксенобайт, сидящий ближе всех к аппарату, Лениво выдернул ее, пробежал глазами и, чуть не рухнув со стула, принялся быстро запихивать послание в рот. — Ксен, ты чего? — строго спросила милиса Я все видела. Что это было? Программист судорожно сглотнул и угрюмо буркнул. — Счет от городских властей, запричиненные в ходе операции убытки. — А, ерунда! — беспечно махнула рукой девушка. Тестеры обеспокоенно переглянулись. — это... Ну, ты как, хорошо себя чувствуешь? Говорю же, расслабьтесь. Там в городе банк был. Ну, сильно пострадал при налете. Слушай, Милиса, так ты что? Пока мы там Мутонов отстреливали, банк грабила? Фи. Ну зачем так грубо? Ты что, сдурела? А если прознает кто? Никто не прознает если ксенобайт свою дуру эту плазменную светить не будет. Сейф я именно ей вскрывала. Да и, по правде говоря, с директором банка я договорилась. На гадких пришельцев спишут гораздо больше денег, чем там было. И нам хорошо, и директору неплохо. Кстати, я нашла, куда джип пристроить. Местные военные тоже в доле. Вы его там не сильно поцарапали? Тестеры переглянулись. На этот раз уже с отчетливой тоской. «Хм, Бонзай, ты как координатор операции догадался засечь координаты, где мы колеса оставили».